Глава седьмая Горы стояли над ними величественные и тихие. Восходящее по левую руку солнце красило охрой край облаков, и длинные тени резали тропу поперёк, упираясь в осыпь западного склона. Отдохнувшие парды рысили по забирающей вверх тропе. Впереди, на кратконогом коренастым зверем, камнепас проводник, такой же приземистый и коренастый, как его пард, с пегой веером Бородой. Данилу он нравился, особенно тем, что с почтением отнесся к немино Такое отношение редкость в Хуриде, где женщину ставят чуть повыше кошки с почтением и без страха. Сам проверил упряжь ее парда, подогнал поясной ремень. "Горы демон", сказал он Данилу. "Всякое случается". Данила он не боялся. Что тоже понравилось светлорождённому. "Знаю", кивнул он. "Бывал и где же анты, горы забвения вагаровы? Ну, тогда хорошо. Кивнул камнепас. Выехали ещё затемно, миновали ворота, прикрыв серебром глаза стражников, а к восходу уже поднялись локти на тысячу выше засова. Сверху городок напоминал высунутый язык парда. Когда рассеялся туман, можно было разглядеть даже обиталище. Чёрная блестящая крыша посреди коричневого прямоугольного подворья. Особого оживления Данил там не заметил. Значит, труп дармоножа ещё не обнаружили. Впереди показалась гладкая, будто ножом отрезали стена. Чёрный с бурыми пятнами камень. Выше тропы не было. Обеспокоенный Данил нагнал проводника. «Ты же говорил, верхами пройдём!» «Говорил!» Спокойно отозвался ко мне пас. «И сейчас говорю!»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 Спустя час въехали в небольшую долину с дождевым озерцом посередине. Камнепас остановил парда и спешился. «Поедим», – лаконично сообщил он. Его пард тут же принялся ощипывать тёмно-фиолетовые ягоды с ближайшего куста. Разожгли костёр, поели. Камнепас собрал полшапки ягод, бросил в кипяток, добавил мёду, Получилось вкусно. Данил и Ними выпили по несколько чашек, остаток проводник разлил по флягам. Затем принялся собирать и увязывать сучья. Разумно, подумал Данил. Наверху топливо может и не найтись. Тронулись, выехали из долинки. Стена оказалась почти рядом. Подножие густо заросло ползуном.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 покачиваясь в высоком седле. Теперь они ехали вдоль обрыва. Данил заметил, камнепаз чересчур внимательно разглядывает переплетение плюща. Светлорождённый начал кое о чём догадываться. Вдали прогроготал гром, гроза приближалась. «Стой!» – скомандовал проводник. Распаковав один из вьюков, извлек пару светильников, привязал их к шестам. Догадка Данила превратилась в уверенность. Ни слова не говоря, камнипас вручил ему один из светильников, вскочил в седло, ухватился за ветку ползуна, заставил парда попятиться. Живой занавес отодвинулся, и Данил увидел то, что ожидал Вход в пещеру. «Проезжай!» – нетерпеливо крикнул проводник. «Тяжело держать-то!» Парт Немино фыркнул и попятился. Не хотел под землю. Данил хлестнул его по крупу, послал вперёд собственного зверя, и тот грудью подпихнул упрянц. Камнепас проскользнул следом, живой полог упал. Рассеянный свет струился сквозь переплетение стеблей. Камнепас высек искру,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 Сухой и тёплый воздух напоминал ему воздух других подземных путей – в Агаровых горах. В городах малого народа светлорождённый не бывал. Людей, которым в Агары позволяли войти в сердце своих гор, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но в рукотворных пещерах Данил провёл достаточно времени вместе с Нилом Биоркитом Тишина, темнота и неизвестность. Сама основа Мангхеллсёрк. Только под землёй по-настоящему ощущаешь дыхание потрясателя тверди. Только под землёй исчезает время. Может, поэтому в Агаре живут дольше обычных людей? Данил вынырнул из воспоминаний, окинул взглядом Неминоа и тут же понял, что ей далеко не так хорошо, как ему. Что ж, естественно для человека, впервые оказавшегося под землёй. Если земле позволить, она выпьет тебя без остатка, но если её познать, она одарит тебя собственной силой. Одинокий голос в юге, тающие вдали. В тайне друг навстречу другу мы с тобою шли. Осторожно, неизбежно умеряя шаг, шли на голос пляски снежной, рот рукой зажав. Нимино оглянулась, улыбнулась в ответ на его улыбку. Она никогда раньше не слышала, как поет Данил. Он сумел подбодрить ее. А из тьмы за нами следом, Сквозь сугробный наст, Нами вскормленные беды, Алчущие нас. Но мела поземкая вьюга Все сильней и сильней, Воздух скручивая туго, Взмучивая снег. Вихревым слепящим кругом Свертывалась мгла, Этот друг навстречу другу, Злая северная вьюга нас с тобой вела. Ниминоа никогда не видела в юге, да и снег лишь однажды, но песня тронула ее.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 «Свершить всё, на что способен», — это говорил сам Дормонож, и Хар не забыл наставление. Потому отбросил страх и отчаяние, склонился к лицу брата хранителя и сумел уловить слабое дыхание. Дурманош был ещё жив. «Не трогать!» — рявкнул он на монаха, потянувшегося к золочёной рукояти кинжала. «Кто-нибудь! Живо за лекарем!» А сын присел около постели, снял у себя с груди кисет и развязал его. В кисете, завернутая сначала в кожу, а потом в тончайшую бумагу, хранилась крупинка урнгурской смолы. Крохотная, чуть больше ячменного зёрнышка. Конечно, этого мало, но больше у не было. Эту крупинку... Брат Хар и передал явившемуся лекарю, когда тот, едва взглянул на раненого, покачал головой. Не жилец. Лекарь с сомнением поджал губы, но кивнул. Попробую. Затем осторожно вытянул клинок из груди дурманожа взмахнул рукой, остановив кровь. То были единственные чары, какими лекарь владел. И у него было... Особое разрешение братства на их применение. Промокнув рану, лекарь ещё раз поджал губы. Эти трёхгранные клинки оставляют маленькие, но скверные дыры. Засим целитель велел приподнять раненого. Убедился, что стилет не прошёл насквозь. И только после этого, раздвинув пальцами края раны, лекарь уронил внутрь,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 Унгад не боялся. Спустя час он уже стоял у ворот засова. В ответ на стук между зубцов свесилась голова стражника. «Кто таков?» – гаркнул он. Унгад продемонстрировал золотую монету. Ответ более чем удовлетворительный. Спустя полчаса он уже колотил молотком в другие ворота, вход в подворье святого братства. И здесь золото оказалось наилучшим ключом. А вот чтобы попасть внутрь здания, золота оказалось недостаточно, пришлось прибегнуть к заклинанию невидимости. Тело дурмоножа лежало в постели, терзаемое горячкой, а душа его болталась между мирами, выжидая, пока крохотная частичка урунгурской смолы окончательно истает в огне болезни. Смрад близкой смерти уже висел в воздухе. Унгат вернул душу в тело, чуть пошевелив пальцами. Волна боли заклестнула от дырма но он нашел в себе силы открыть глаза. «Ты пришел убить меня?» – прошептал он. с силой пнул жестяной таз с нечистотами ложа больного и ушел под покров невидимости. Для глаз дурмоножам чародей исчез. Зато дверь распахнулась, и в комнату заглянул приставленный к дурмоножу монах. Увидев, что умирающий очнулся, он крикнул в коридор. «Эй, кто там? Позовите брата Хара!» «Ну, как ты, брат?» – воскликнул Хару, павно на колени рядом с постелью. «Мы уж и не верили!» «В моём сундуке!» – прохрипел дурмонож. «Желтая шкатулка! Смола!» Хар бросился к сундуку, откинул крышку, живо отыскал шкатулку, сломал кинжалом замок. «Хо, величайший! Этого хватит на дюжину раненых!» «Лекаря сюда!» – закричал он. Спустя несколько минут лекарь открыл рану брата-хранителя и, морща нос от дурного запаха,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 Лекарь пожал плечами. Его заслуга в спасении монаха невелика. Со смолой любой может стать целителем. Хар закрыл шкатулку. Там оставалась довольно волшебной смолы, но кусочек размером в палец покоился теперь и у него в кошельке. Вот так величайший вас награждает за щедрость, подумал он. Хунгат поднялся на чердак, затем на крышу и послал зов дракон. Его не волновало, что подумают хуридиты, увидевшие, как дракон садится на крышу обиталища. Дурмонож очнулся на третий день. Боль еще осталась, хотя жар спал. И первой его осознанной мыслью было «Зачем он меня спас?»